Он поймал копье в воздухе и опустил, парируя очередную атаку. Взвив, он бросил невидимого противника. Копьё Стража Тыжды прогрохотало, выстрелив три болта подряд и снова закружилось. Раздался очередной бешеный вой перегруженных энергетических полей, когда клинок пробил нагрудник другого легионера. Копьё вырвало внутренние органы, и осколки брони в мучительном взрыве Когда воин выдернул клинок одной рукой, кулак второй руки разделил лазерный луч из пальцевого оружия, разрезав лицевую пластину увенчанного гребнем шлема офицера легиона. Еще один воин присоединился к вихрю его танца. Женщина в капюшоне, и сосветившимся своим хиндером прикрывала его спину, а он прикрывал ее. Пожалуй, они не могли выглядеть более непохожими. Они сражались совершенно разными стилями и на разных скоростях. Мужчина и женщина, золотой и чёрная, высокий генетически улучшенный воин в аурамите и царственная охотница в броне, Достойный древнейшей эпох войны, и всё же они двигались в дикой гармонии, ни разу не угрожая потечь ни вред ни друг к другу. Они сражались в пространствах, созданных их боевыми стилями. Она нанесла рубящий удар сверху, когда длинное копье закружилось в сторону убив врага, который попытался обойти его защиту. Он нанес выпад над ее плечом, прикончив противников, которые хотели окружить ее. Зифон прищурил бледные глаза, полностью сконцентрировавшись на разворачивающемся перед ними балете насилия. Он и раньше видел, как сражались воины 10.000 Правда, только на зернистых пиктозаписях он слышал бесчисленные непоэтичные сравнения, описывавшие их уникальность как идеальный образец процесса, который упростили и ускорили для массового производства легиона со И всё же, он никогда не видел их в бою против космических десантников. Этот воин прорубался сквозь них, прорубался сквозь мятежных двоюродных братьев Зефона, из предательских легионов, рассекая и повергая, как сам Зефон прорубал себе путь сквозь людей ксиносов на полях битв, настолько легко и неожиданно пришло понимание, почему Константина Вальдора, капитан генерала Кустадианской гвардии, считали равным самим примархам во владении клинком. Если любой кустади мог быть столь умелым, как воин перед ними, император предвидел это застыли его мысли. Опасно приближаясь к Измене. Вот для чего их создали, подобно уничтожение. подобной резни легионеров. Мы здесь, дио, раздались слова кустодии между частыми и тяжелыми дыханиями. Диоклетиан склонил голову перед изображением сражавшихся. Приветствую, ра. Рад видеть и вас, командующая кроля. Келия наблюдала, как первый корабль спускался сквозь атмосферу. Он и так был чёрным, прежде чем обгорела тепловая защита, и корпус не изменился, несмотря на окутавшую корпус пелену огня. На командной палубе орбитальной платформы Магадана никогда не было тихо. Сервиторы хромали, бормотали и невнятно переговаривались кодом друг с другом. Адепты в мантиях общались суровыми голосами, избегая любого зрительного контакта. Пока работали с элементами управления, кнопками и рычагами, удерживая станцию на геостационарной орбите над дворцом, сокс станции доносились скрипучие сообщения. Двери открывались и закрывались. Кедрия олицетворяла собой тишину в самом центре шторма. Она смотрела сквозь большой окулюс, как корабль черного флота приземлялся на планету. Было что-то красивое и драматичное в том, Как рождённое в космосе судно светилось огнём, собираясь подземлиться в самый первый раз, пламя входа в атмосферу напоминало гостеприимные объятия Тэры. Другая фигура присоединилась к ней на наблюдательной платформе. Кире не нужно было поворачиваться, чтобы узнать, кто это госпожа Чёрного флота. приветствовала её щелчком когтей. "Ваше меланхоличное наблюдение неуместно" показала жестами старшая женщина. Келя не приняла упрёк и сплела руками ответ, «Дело не в меланхолии. Вы принимаете ужас за беспокойство. Ужас? Да, ужас. Ужас перед тем, что должно произойти. Мы всегда знали, что события могут развиваться таким драматическим образом. Приготовления начались, когда замолчала первая из нас. Келя на мгновение встретила её взгляд пытаясь найти какую-нибудь эмоцию и собственное мнение за фасадом уверенности. Она не увидела ничего подобного. Насколько вы решительны?» – показала она, а затем кивнула на приземлявшиеся суда. Как вы можете смотреть на это и не бояться, что за этим последует? Империум никогда не станет прежним после того, что мы сделаем сегодня. Госпожа Черного флота нежно провела металлическими когтями по поручню вызвав тихий скрежет железо, а железо. Она ответила, убрав когти с холодного металла. Не мы изменили Империум, сестра. Мы просто реагируем на изменения. Империум изменился, когда Гор обратил свой слепой взгляд на трон, который ему не принадлежит. Глаза Кери вспыхнули с болезненным задором. Вы не считаете себя ответственными за злодеяние, на которое мы охотно идем?» Мы только выполняем повеление императора. Это его воля. Это должно быть сделано. Вороника откинула капюшон, показав оливковое лицо. У неё был тёмноватой смешанный цвет кожи, как у большинства уроженцев Терры. А глаза настолько тёмно-карие, что почти чёрные. Хотя в них светилось любопытство, сам взгляд был далеко не благоприятным. Тысячи человек Керри!» Это и в самом деле так много. Неужели такая жертва не перевешивает последствия бездействия? Кира встретила взгляд госпожи и почувствовала укол стыда. 1000 невинных, нервно ожидающих связывания души, как им солгали. 1000 мужчин, женщин и детей, которые верят, что станут служить своему императору. Как руки Вороники прочертили быстрый ответ. И они станут служить ему. Мало душ в империям могут рассчитывать на столь чистое служение. Почему это вызывает у вас неприятие, сестра? Вы стали столь очарованы битвой, что забыли о нашем истинном предназначении? Вы хранитель Керия не воин. Некоторое время Керия наблюдала за приземлением второго корабля, окутанного атмосферным пламенем. Он доставлял живой груз на службу в императорском дворце. "Теперь я и первое, и второе", ответила она жестами. "Хранитель и воин. Война всех нас сделала такими". На лице Вороники мелькнуло лёгкое отвращение. "Возможно, сделано. Я оставляю вас вашему созерцанию, сестра, и желаю удачной посадки". Кирия знала, что скоро должна подготовиться. Её место было на третьем корабле. Постойте, Вороника остановилась и посмотрела на Кирию. «Одна тысяча душ", показала Кирия. "Что говорят вычисления, насколько их хватит?" Госпожа Чёрного флота накинула капюшон, прикрыв серебристые волосы. "Они будут гореть один день", ответила она жестами. Затем она повернулась и ушла, оставив Кирию в одиночестве смотреть в окулус. Одна тысяча душ сегодня, подумала Келия. А что завтра? 18 полубог Мерса, эвакуация. Не дайте мне умереть забытой. Она была ранена, повреждена, измотана, но она всё равно оставалась полубогом. А полубоги не жаловались. Они терпели, они побеждали, они защищали тех, кто обращался к ним с мольбой. Дом произнес голос: "Она больше никогда не увидит дом, она не покинет этот город живой". Она знала это. Огонь пылал ее её костях, души внутри нее кричали, вопили и боролись с пожарами. "Дом", повторил голос. Он не обращался к полубогу и не обращался к экипажу в черепе полубога. Голос обращался к тем, кто выживет, чтобы сражаться в другой день. Она возвышалась над городом, Но со шпилями из призрачной кости и видела, как война между верующими и неверующими бушевала у её ног. В настоящих войнах всегда была поднятая ногами и упавшими зданиями пыль, которая огромными облаками закрывала обзор и заставляла полагаться на слепую эхолокацию ауспика или охотничье чувства тепловых карт. Здесь не было никакой пыли. Башнек синассов из кости падали хрупкими обломками, меньше здания исчезали под её поступью, словно разбитое стекло. Не было никакой пыли, вообще никакой пыли. Зато был туман, и туман был хуже пыли. Он появлялся и исчезал безо всяких закономерностей или предупреждения. Даже тонкий туман возвращал ложное эхо целей маломощным пассивным импульсом эхолокаторов. Густой туман скрывал тепловые сигнатуры других титанов, как дружественных, так и враждебных, за завесой холодной пустоты. Сейчас золотой туман был густым, поэтому она не видела тех, кто охотился на неё. Она осветила пустотные щиты, внутренние генераторы наслаивали их, словно дружно работавшая колония пауков, плетущая паутину. "Дом", произнёс голос. Замолчи, сказала она ему, Игнатом на марше. Потомок бдительного света шагал сквозь туман, трубя из военных горнов, марсианские гоплиты рассеивались в тактическом порядке, как и тысячи раз прежде. Они знали, как сражаться в тени полубога. Дым им тянулся зашигавшим титаном, победные знамена покачивались под его руками, с оружием высоко над головами верной пехоты. Эти красные и чёрные вымпелы и штандарты свидетельствовали, что потомок являлся одним из герцогских титанов легио Игнатум, виднейшим по имени и деяниям. Вымершая со Игнатума гордо красовалась на поцарапанной и помятой броне. Когда она впервые оказалась на этом театре войны, то почувствовала себя обновлённой и не готовой. Почитатели заново собрали её в этом городе Ксинасов и попросили охранять от призраков и фантомов, которые едва регистрировались датчиками. Постоянно звеневший успик был бесполезен, и волны отражались от зданий из призрачной кости, рождая ненастоящее эхо и ложные колебания. В то время как системы потомка настаивали, что весь город был живым и двигался, Раздражение её человеческого экипажа передавалось духу потомка, заряжая нетерпением, но она училась, и я не тоже. Она училась полагаться на ненадёжный импульс ауспика и сражаться при помощи собственных глаз. Она училась уничтожать врагов, которых едва было видно, и совсем недавно она узнала, что враг привёл своих полубогов. Они ранили её в эти последние дни, и ранили тяжело. Полубог страдал от боли и предначертано умереть сегодня, но не сейчас. Не сейчас. Братьев и сестёр совсем не обрадовала уготовленная ей судьба. Споры бушевали между экипажами, пока она не заставила замолчать их своим решением. Умереть здесь было честью. Она не отпустит экипаж сбежать с остальными. Она будет стоять до самого конца, продавая свою жизнь и выигрывая время для тех, кому суждено сражаться в другой день. Дом произнес голос. Это был самый новый голос среди пантеона пилотов, экипажа и богатырящих слуг. Дом был в Санкт-Петербургскими, но священном Марсе, мире, расколотом гражданской войной, где огни литейных потухли и замерзли. Дом был горной крепостью, где изменники разграбили богатство и знания Игнатум в отсутствии легио. Дом. Само слово заставляло сердце реактор полубога кипеть, перегоревший плазмой. Что ей было делать? Она не могла бежать с остальными. Она должна умереть здесь, продать жизнь ради их спасения. Подобную жертву не пересилить тоскующим по дому всплеском предательского кода. Дом каким неустанным был этот голос архимандрит, как он назывался, заявлял, что наделен властью Марса. Это повторяющееся влазинг рычатало внутри кабины Черепа потомка уже несколько дней. Дом, произнес голос: "Замолчи". Она не желала умирать со скулящей в чувствах подобных ноющей слабостью. Она шагала вперед, улица за улицей. Выплюскивая равнодушный гнев из способных уничтожить целый квартал орудий, когда фаланга танков или одинокий внушительного размера зверь являли с собою достойной цели, сейчас она приостановила охоту. Спустя минуты, спустя часы. Она не знала и это не имело значения. Она судила течение времени только по боли, от которой страдала, и разрушением, которое причиняла. Постотные щиты слегка колебались от случайного огня пехоты в вокруг её ног. Это она игнорировала. Муки пожара внутри ослабли до да ноющей боли оскорблённого металла. За это она была благодарна. Ненадёжные волны ауспика возстремлялись вовне и ничего не возвращали, кроме неуютной слепоты. Тепловые карты показывали холод. Потомок повернулся на шарнирной талии Вглядываясь в золотой туман, экипаж работал со средствами управления, не только видя, но и слыша зовые крики своих товарищей в кабинах черепах братьев и сестер потомка. Гоплиты на лодыжках сражались с фантомами копьями и щитами и краткими вспышками алкитного гнева. Потомок снова протрубил из военных горнов и шагнул вперед. Она следовала на призывы своих сородичей, Вперёд, вперёд, вперёд. Она чувствовала, что брат умирал. И умоки её ярость выплеснулись из системы связи общины, которая не была соединена ни с одной общей воксетией. К тому времени, как она добралась до него, его уже не стало. Ильмадынов лежал мёртвым на улице, разрушенные останки пса войны с особо циничным оскорблением вбили лицом в землю тысяча отверстий от бесчисленных попаданий и взрывов болтов поведали ей о том, как он погиб. Реактор ещё светился, и то, что не произошла критическая детонация, было сродни мрачному чуду. Правда, это не имело никакого значения для Ильмарянова. Его бронированный корпус превратился в почерневшее остов, от рук рудии остались изогнутой обломки. Последнее и самое истинное унижение произошло после ухода убийцы, когда вражеская пехота скрыла голову с силовым оружием и ручными мельтами и вырвала мягкий и уязвимый экипаж стронов, к которым они были подключены. Их не унесли далеко, их тела лежали, словно пролитые слезы под щекой пса по совойны. в черепах было видно, как их казнили. Она знала это потому что её экипаж знал это. Подключённый вместе, она была ими, и они были ею. Что за враг сделал это? Убийца ещё здесь? Ответ пришёл скоро. Титан. Она изнавала от искажений датчиков, углядываясь из тумана. Враг. Противник увидел её первым и уже двигался, когда она свернула за угол, обходя группу шпилей из-за призрачной кости. Я войны бежал обычный для своего вида, преследующий с сутулой походкой. Он явно обнаружил приближение слишком большой добычи и стремился ускользнуть. Ликующие крики раздались вокруг ног потомка. Оранжевый пёс войны, после убийства напал на выживших объединителей, обрушив на них плотный огонь. Теперь волна повернулась опять. Разрозненные очереди устремились вверх от отдельных частей вражеской пехоты. Достаточно храбрый, чтобы не спасаться бегством. Рассредоточенные среди этого сброда танки стреляли цельными снарядами, удары которых вызывали лёгкую рябь на пустотных щитах. Она ответила огнём из стволи корпуса, потоками лучей лазерных пушек и крупнокалиберных болтов. Слабоки смолкли. Она шагала по проспекту, сокрушая памятники из призрачной кости, тяжёлой поступью. Голова кабина покачивалась на мощных поршневых шарнирах, вдыхая и выдыхая воздух, когда она поворачивала ее из стороны в сторону. Не вижу его, не вижу. Вот из военного рога вырвался гневный рёв. В тумане, наполовину скрытый куполами зданий, которые едва доходили потомку до пояса, с лязгом маневрировал вражеский титан. Хищный наклон придавал ему голодный вид. Стабилизаторы должны были работать на максимуме, чтобы приспособиться к взятому им темпу. Рука орудия начала подниматься, на слишком медленных суставах Пёс войны оказался быстрее, с грохотом обогнув последнее здание и выпустив сдвоенную очередь из макроболтерам в руках. Умри! выкликнул он на испорченном коде. Запутанный в разберихе его вопле звучала смесь гнева, фанатизма, и верности магистру войны мало смысла, кроме воплощенной ненависти. Она поворачивалась, собираясь пустить в ход оружие, поворачивалась прямо в буй горящих металлических снарядов. Пустотные щиты слегка колебались, дрожали, мерцали, держались. Умри! снова прокричал пес войны. Теперь наполовину моля, петляя и уклоняясь от дуги ее вулкана. И досягаемости её колка, она была слишком медленной, слишком высокой, слишком раненой, чтобы перехватить титана, который был вдвое меньше и бежал, сгорбившись. Сжимавшиеся металлические пальцы прорезали большие полукруглые полосы на спине хищника, покачнув врага, но не сумев схватить. Она услышала поток ликующего прерывистого кода убегавшего и пошатавшегося пса войны. Тех ноги растоптали несколько скитариев из полка потомка. Они открыли огонь из стрелкового оружия, в удалявшуюся спину беглеца. удивительно. Но один из гплитов даже метнул копье, отскочившее от брони пса войны. Оно осталось там, застряв между двумя листами брони. Героический бросок», — сказали члены экипажа. И всё же бесполезный, подумала она. Хотя и восхищаясь доблестью Скитария, она знала, что после войны не вернётся. Даже в таком израненном состоянии, как у неё, и замедленная тяжёлыми повреждениями, она увидит её мёртвым, если тот покажется ещё раз. Потомок ждал. Показались тонкие ручки прихожан, передвигаясь на транспортёрах или шагая пешком, безопасно продолжая путь, пока полубог стоял надирая за ними и здесь она и останется она повернулась на шарнирной талии наблюдая наблюдая От её движения разносился промышленный гром. всё скрывал туман затем сигнал один из братьев звал её чёрное небо один из её самых благородных сородичей у неё осталось там мало родственников чёрное небо я иду мой принцпс спросил один из членов экипажа, повернувшись на переднем троне. Сообщение от трибуна Эльмаринов был единственным титаном, охранявшим алкавацу объединителей в этом районе. Принц Снешо Мальварик впервые открыл глаза за бесчисленные часы. Ра хочет, чтобы мы остались? Да, мой принц. Скажите Ра, что, к сожалению, мы не можем выполнить его просьбу. Скажите ему, что мы получили сообщение от Чёрного Неба. Он в беде. Если нам суждено умереть здесь, модератус, то мы сделаем всё, чтобы спасти как можно больше наших братьев и сестёр. Чёрное Небо зовёт, решительно сказала она. Мы идём на помощь. Потомок ок пошёл. Один из фантомов танцевал перед нею. одно из существ, которые заставляли экипаж нервно вздрагивать и ранили глаза решивших посмотреть но не несуществовавшей для приборов крылатая и пернатая, напоминавшая пародию на вытянутого гуманоидного ворона-падальщика, чудовище сотрясало воздух большими синими крыльями, изрыгая синее пламя на пехоту внизу. Она истерзала его огнем из турели, повергнув обугленный скелет на землю. Шагая, она видела титанов в тумане. Их сгорбленные силуэты указывали на размер и тип. А также на боевое снаряжение столь же безошибочно, как любое показание сканеров. В этой части города туман был тоньше. Чёрное небо протестовал один-двум врагам. Дым поднимался из его корпуса, серея в вездесущем золотом тумане. И разбойник неуклюже отступал, пятясь по широкому мосту над пропастью золотого небытия. Другие титаны преследовали его перемещаясь между куполами и башнями один пёс войны, один владыка войны, охотничья группа, как первобытный король и его верный пёс. Она узнала взволнованный бормочущий кот меньшего титана. Это была та же самая неразборчивая чепуха пса войны, который сбежал от неё. Всё ясно. Отправить одинокого титана-разведчика вперёд, чтобы вынудить добычу начать преследование было вполне распространенной тактикой. Потом он занял позицию в конце моста, подняв руки оружия на массивной генравлике. Увидев её, вражеские титаны остановились на противоположной стороне пропасти. Она почувствовала, как соскальзывают их прицелы, сброшенные туманом. Она услышала потоки их раздражённого кода и безошибочно узнала разочарование. Её дальние системы прицеливания отказывались фиксироваться с первого дня появления в этом мире. Нельзя позволить им пересечь мост Владыка войны, устроить неописуемое опустошение среди эвакуировавшихся механиков. Но и посташённая, она знала, что её шансы на выживание были крайне малы. Даже с чёрным небом это будет два тяжелораненых титана Игнатум против двух свежих противников. Отступайте, произнесла она на коде поврежденному «Черному небу». Отходите к эвакуационной зоне. Живите, выживите, чтобы снова сражаться на поверхности Марса. Я займусь этими отступниками. Да будет так. Потомок примет здесь свой последний бой. Самое сердце великой работы. столь же прекрасное, как и любое другое и намного прекраснее большинства ракеты пролетали мимо отступавшего разбойника оставляя дымные следы в тумане их выпустили поспешно и без захвата цели поэтому у них было крайне мало шансов попасть на таком расстоянии ни одна из них даже не задела пустотные щиты чёрного неба убежище произнес разбойник перейдя мост в его коде чувствовалось сильное облегчение что он выживет И стыд из стыд это вынужденное отступление с позднением он вдавил брошенного на сырого в проспект из призрачной кости ещё один штрих обломков посреди картины опустошения. перед их появлением некробликсенас представлял собой лишь одну гладкую мерцавшую кость теперь он превратился в кладбище бесчисленной техники и непогребенных трупов они покрывали дороги и мосты и казались тёмными полосами между зданий и из бледной кости. Убежище, подтвердил потомок. Чёрное небо медленно повернулось прочь, направляясь к спасению. С той стороны пропасти начал приближаться первый из вражеских титанов. Владыка войны не был повреждён. Его покатая чешуя, броня являлась типичной для титанов мира Кузня Амадан. На покрытой шрамами ладони виднелась открытая рука, символ кузни и иронически насрапанные письмена на неизвестном языке, который потомок не мог обработать. Мижашев ты прыжку пёс войны обогнал своего медленного собрата, его горб покачивался, а руки-орудия были подняты. Он пересёк мост намного быстрее и потомок заметил разодранные следы от сильного кулака выдавленные вдоль спины второго врага Ты умрёшь первым. И её судьба была остаться здесь, на смертном выбедить сама с генералической величественностью, потомок бдительного света встретил последний вызов рёвом военных горнов. Архимандрит поднял кулак. Генералический пальцы военной машины едва чувствовали схваченного и активно сопротивлявшегося мятежного легионера. Два болта врезались в толстую дергонтовую лицевую броню. На долю секунды заставив изображение посиреть, Боеприпасы закончились, и космический десантник швырнул пистолет с такой силой, что сломал бы человеку позвоночник. Оружие ударилось лицевую панель архимандрита и причинило не больше вреда, чем ласковое поглаживание. Машина начала давить, медленно сжимая кулак. Фиолетовая броня смялась, затем сломалась. Затем из плоти сквозь разрушенный керамид, потекла кровь. Кости треснули и раскрошились. Он закричал только когда его туловище и бедра превратились в осколки костей и искореженного мяса, едва скреплённые слоем металла. То, что от него осталось вообще, больше не напоминало человека. Ты мне надоел, сказала Хеймандит космическому десантнику, выронив из колыченой на землю. Он заставил воина замолчать, раздавив когтистой ногой. Для ненастроенных, неподготовленных чувств эвакуация выглядела почти неотличимой от остальной осады. Взаимное перемалывание противоборствующих сторон по всему городу шло своим чередом. Только в катакомбах можно было увидеть наглядные доказательства отступления, пока отдепты механиков первой волны уходили в туманные туннели. С ними шли военные сервиторы тщательно просчитанное количество, искусный исход вместе с настоящей эвакуацией, расстедоточенной почти на грани скрытности. Архимандрит контролировал второе расстедоточение с той же точностью, что организовал первое. Тяжёлый цепной меч обрушился на коленное сочленения машины. Разновидность жестокого оружия, которое легко прижилось в самых грубых легионах, способное разандрать бронированного человека пополам. Искрен догою из места, где быстро вращавшиеся зубья встретились с марсианским металлом. Архимандрит даже не успел убить нападавшего. Пожиратель миров в красном доспехе рухнул без головы от взмаха копья кустодия. Машина, экзекутор принцип сил марсианских механиков в паутине, исполняла свою роль с расчетливым равнолением. В жизни, в плоти он ковал оружие, селяй дух и цель без отправка на священную войну теперь он стал оружием. С каждым убийством мага Здамина и Ранима из ордена редуктора немного умирала внутри собственного разума. Она охотно подчинилась размышлениям и математическим процессам уничтожения её врагов. Архимандрит стал вознесением, не неверховно житься несозидающего бога, а его аватаром. Архимандрит делал только то, что нужно было делать. Он присоединился к великой работе и восстановил связь с целой армией механиков. Теперь он видел их глазами, получил доступ к их шаблонам мышления и ввёл их в бой. Дом. Он нараспел, произносил это слово в насферу, мета цифровую сеть инфопотоков, доступную только для рождённых на красной планете и получивших высококлассную огметику. Его сообщение содержало коды, уравнение и координаты возрождённых литейных и мануфактурно-плато, где развернулись грандиозные сражения между кузнями. Дом, вещал он для тех, кто был способен услышать, внушая саму концепцию вразум обладавших сознанием лидеров механикум. Многие из них и сами пели в ответ: "Дом из — из-за фабрикаторов Кейна! но ещё больше пели хором слуги выкрикивая боевые кличи из аугмита в лицо врагу, архимандрит обращал особое внимание на Кустодиев. Становилось все более и более очевидным, что Лиги у кустодис не являлись единой армией. Войны сражались без всяких построений или порядка на уровне легиона и даже на уровне отделений. Каждый являлся отдельной личностью, среди других отдельных личностей. Его сопровождали собственные ремесленники и трэйлер арсенала. Последние подраздежали копья стражей по первому требованию кустодия. Их звания казались неформальными, да не уважения ветеранам и искусным воинам, а не частью жестоко соблюдаемой командной структуры. Немногие из них, даже трибун Эндимион или такие же префекты, как Диоклетиан Корс, вообще отдавали приказы, Они просто направлялись туда, где бои были самыми ожесточёнными. И убивали в тишине. И всё же единство было, единство в цели. Если ни в чём ином, несмотря на отсутствие строя и длину вращавшихся клинков, они никогда не мешали друг другу и не переходили путь войном вокруг себя. Превосходные дефлексы, намного превосходящие в генетическом искусстве легионеров, давали им талант на достижение которого человеческим солдатам и даже космическим десантникам Требовались годы повторяющихся тренировок, и всё же десять тысяч были в этом мастерами. Архимандрит наблюдал, как они сражаются и убивают, как их энергетические клинки проходят в ладони от соседнего золотого воина, но никогда не угрожают жизни другого кустодия. Каждый из них существовал в своём собственном мире и был сам себе полководцем. И это было далеко не всё. Изучение архимандрита выявило неизменную защитную направленность в начальных ударах каждого поединка. Сначала эта видимая пассивность первых секунд казалась бессмысленной, но дальнейший анализ показал правду. Каждый кустоди тратил эти драгоценные секунды, изучая противника и адаптируя свой стиль боя, а затем наносил смертельный удар. Они могли мгновенно сокрушать врагов за счёт превосходства в силе, скорости и вооружении. Местные этого они учились в каждой схватке без исключения. Раин Демён служил примером этого. Он парировал два или три раза. Неважно, был ли то меч, секира или клык или коготь, следя за движениями противника с краткими вспышками внимания, после чего контратаковал, пронзая, рассекая или разрубая. По данным инфопотоков архимандрита, ни один легионер не продержался дольше трёх ударов трибуна телохранителя размышлял, Архимандрит, при вот что было их целью в конце концов: не военировать войны, но познавать и уничтожать врагов своего повелителя, не позволяя причинить ему вред. Сколько тысяч пикт записей изучали тысяч на каждом завоеванном или приведенном к согласию в мире. Их жизни, конечно, состояли из вечности подготовительного служения. Изучение одного врага за другим ради того, чтобы находиться на пике физического уровня своих стандартных тренировок, если они когда-нибудь столкнутся с ним в бою. Серьёзные реакции позволяли им блокировать болты и лазерный огонь, отклоняя вращающиеся копьями, но их всё равно можно было убить. Аркемандрит лично видел это. Их могли взять числом или расстрелять, когда они уже сражались в ближнем бою. Машина направилась к краю, орудия на плечах самостоятельно отслеживали цели, закладывая уши протяжным воем марсианских валкитных лучей и более громким отрывистым грохотом болт-пушек мститель На периферии зрения светились символы подачи боеприпасов и индикатора энергии. Они вспыхнули со священным уменьшением, став молитвой самому несоздающему богу. Магнированный энергетический реактор на спине кипел, непрерывно перекачивая плазму. Сердце искусственного солнца питало оружие и интеллект машины. Война никогда не была настолько святой. Особенно Хабри, легионер прыгнул на архимандрита с крышем чешуящегося носорога. Машина схватила кричащего мечника в воздухе и удерживала, пока струи пламени из огнемета в запястье сжигали поином дурака. Всё это время Архимандис стрелял из установленного во второй руке мощного энергетического оружия, одного из самых драгоценных подарков Ариханоленда, извергая потоки искусственного синтеза. «За священный Марс скандировал он кодом, изливая свой восторг в на дом. Они сражались на восходящих улицах между немыслимыми башнями, В уничтоженных демонов проступали на эльдарских зданиях, их изоброжение выжигались на призрачной кости оружием архимандрита. Они атаковали с неба столь же часто, как и поднимались с земли. Существа падали с панорамы города над наступающими имперцами. Болезненные твари карабкались на башне, чтобы спрыгнуть, упасть и взорваться с хлопком разорванной кожи, словно биологические бомбы. Крылатые ободранные существа, отдаленно напоминавшие птиц, спускались на гнилых крыльях, пробиваясь сквозь разряда лазерных пушек и налетчика и массированную штыльбу копий стража. Шпили из призрачной кости вокруг Архемандейта гудели с почти металлическим резонансом каждый раз, когда их гладкие стены поражал случайный огонь. Машина подсчитала, скольких она убила. И приказала по ноосфере новым боевым серветорам и с Китаем начать выдвижение в туннеле городом. Количество отступавших воинов-механиков искусно увеличивалось, незаметно превышая прогнозируемые цифры. Вот этоставленные архимандритам тысячам. Не последовало никаких заграженных запросов, отмечавших это несоответствие, никакого негодования или любопытства на изменения в цифрах. Ку студии сёстры тишины продолжали сражаться, не обращая внимания. За обнисию произнес он из за аугмитов вслух, за несозидающего бога. Дом проскандировал архимандрит, за священный Марс, за генерала-фабрикатора Кейна. Потомок стоял один. Она покачивалась на ногах с повреждёнными и разорванными стабилизаторами. Она переместила вес на другой бок. Поршне, сжатые соединения левой ноги раздробили настолько, что они не подлежали ремонту. Масло лилось из за разорванных труб, словно кровь из вены. Жидкость жизнь и жизнеохладителя заливали костяной мост. Тросённые мышечные кабели железных внутренностей свисали, словно кишки из распоротого живота. Мост был её. Внутри она чувствовала огонь и смерть. Первое облизывало внутренние системы и ослаблял кости. Вторая одезонировала в потерянном и скорбном плаче рассеянного смертного сознания. Экипаж умер или умирал. Их души покидали поврежденные оболочки, исчезая в любое небытие. Что ж дало их хрупкий и плоский вид? На мост был её а толлтительного света, низкого выкликивала она на весь погибающий город. Потом оттянула свида. В Ополь был преисполнен отчаянного кода. Пусть хотя бы один из братьев и сестер слышит её. Пусть они примут закодированный крик в инфопотоке и унесут отсюда, когда покинут это место. Код содержал пик запись о оружия и объединённый опыт экипажа, её последнего сожжения и величайшего триумфа. Мост был её, и последнее желание состояло в том, чтобы сородичи запомнили её как победителя, а не как мученическую жертву. Поединки между титанами редко длились долго. Она шла к этому последнему сражению, следуя прерывавшегося шума вокса. Перс войны быстро приближался. Оружие в обеих его руках предназначалось для борьбы с пехотой, и вязжало взрывной яростью, выпуская несколько сотен болтов в секунду и осящая щиты потомка призматическим мерцанием, напоминавшим рябь на озере во время ливня. Он увеличил скорость изо всех сил стараясь не попасть под первый разрушительный залп и сумел пробежать под правой рукой ледики войны. Так сражались псы войны: разведка и засада, изматывание и отвлечение. Неуверенность терзала её: Оказавшийся в толу пёс войны может в безопасности творить зло безнаказанно обстреливая задние щиты. Что ещё хуже, она может преследовать чёрное небо, сделав жертву потомка бесполезной. Она не стала реагировать и доверилась простой ненависти вражеского плинцепса. Потомок ранил этого титана, и она была готова поспорить на свою жизнь, что командующий Пса войны выберет месть и не станет довольствоваться тактическим призом, догнать и измотать раненого чёрное небо. Первые ракеты врезались и зарывались на защитных слоях пустотных щитов Их удар не причинили вреда, только сняли оболочку первых щитов. Но появившаяся завеса грязного черного дыма мешала, она вслепую выстрелила в ответ, скорее из отвращения, чем чего-либо ещё. И всё же ощутило укол удовлетворения, когда редкий залп ракеты с правого плеча сменился одозонирующими звуками Перед пустотных щитов в ту же секунду сигнал о тревоги и вспыхивающие руны в шлемах команды объявили о возмездии, которая обрушилось на задние щиты. Бегавший неподалёку пёс войны в конце концов решился атаковать её. Расчёт на его глупую ненависть оказался верным. Дочь Красной Звезды прокричал прикричал враг. Терзаемые щиты визжали от его неустанной хватки. Потомок наполовину повернулся. Она начала опускаться вопреки протестующей протестующие уменьшая давление воздуха в прошнях и установив суставы в нейтрально-пассивное положение. А результат в лучшем случае можно было назвать неуклюжей сутулостью, в худшем позорным склонением головы перед смертью. Как и ожидалось, пёс войны снова убежал из зоны прицельной дуги, несмотря на то, что рука орудия потомка целилась на максимальном выдвижении, На этот раз она не стала сдерживаться. Она проигнорировала и отключила все предохранители, и из ракетных контейнеров в плечах стёвом вырвались дым и пламя. Едва ракеты покинули потомка, как орудие вулкана выдохнуло взрыв магмы. Весь этот общий вспыхивающий залп был нацелен только на землю вокруг неё, к чести экипажа псовойны. Преворный титан легко увернулся от развернувшейся мощи вулкана, избежав верной смерти в плавящем жаре. Однако к чести экипажа потомка выстрел из главного оружия был всего лишь способен направить псавойны в нужное место. Избегая адского пекла, дочь Красной звезды подставилась под дождь падающих ракет. Первые попадания сбили уклоняющуюся походку, заставив переключить гидравлику, чтобы избежать падения. Она уже была мертва в момент, когда ушла из прицела вулкана. Пустотные щиты пса войны запульсировали, покрылись пузырями, раздулись и лопнули за доли секунды. Ракеты десятками падающих клинков вонзались в корпус дочери и вырывали огромные почерневшие куски облиционного металла. Одна ракета разрушила коленный сустав, другая врезалась в скошенный собачий лоб и оторвала половину головы кабины оста в трупы команды свисать с раскроенного пополам черепа на подсоединенных к командным тронам кабелях болтаясь как...